Глава седьмая. София. Доброе утро, Вестон! Я сверкнула ему самые ослепительный из моих улыбок. Ничего ослепительного у меня Вестон видеть не привык и подозрительно вгляделся в мое лицо. «Доброе утро!» Он сидел за письменным столом в кабинете покойной мисс Коупленд, явно нарываясь на скандал на тему, кому достанется этот просторный угловой офис с видом на центральный парк но я направилась к круглому столу, не переставая улыбаться. Хочу рассказать тебе о других проблемах, которые вчера перечислил Луис. Может, мы разделим список, который я составила, и будем отвечать за свою половину? Хм, а что? Это логично. Вестон, насторожившись, ждал подвоха. Но у меня не было туза в рукаве. Я много думала о нашем со Скарлетт разговоре и решила, что она каким-то образом угадала истину. До последнего времени я считала себя довольно обыкновенной, ванильной, как говорится, но какая-то темная, глубоко сидящая часть меня буквально кончала от ссор с этим человеком. Если мы поладим, глядишь, я и не буду всякий раз оказываться с трусами на щиколотках. Вестон встал и подошел к круглому столу, за которым сидела я. С утра я распечатала длинный список проблем, которые мы обсуждали с Луисом. Пододвинув сколку из трех листков на край стола, я подняла глаза на Вестона. «Вот список. Вначале самое срочное, но просмотреть нужно все. Я спущусь за кофе, а когда вернусь, обсудим, хорошо?» Я поднялась со стула. Выражение лица Вестона было просто комичным. «Ожидал от меня строптивости». Не сегодня приятель. Я направилась к двери, но задержалась на пороге. Хочешь, я и тебе кофе принесу? Может, фруктов или маффин? Уф, да, было бы кстати. Большой черный кофе и маффин с черникой. Без проблем. На этот раз я даже показала зубы в преувеличенно широкой улыбке. Моя любезность оказалась новой пыткой для Вестона. Кто бы мог подумать. Да, идея, безусловно, неплохая. Я повернулась уходить, но Вестон меня остановил. «Подожди, ты же не собираешься отравить мой кофе?» Я засмеялась. «Я скоро вернусь». Моя притворно приподнятая манера держаться, похоже, не прошла даром. По дороге в кафе я поймала себя на том, что весело насвистываю. Я радовалась, что Вестон сбит с толку а моя шея еще больше радовалась отсутствию напряжения. У меня там свело еще, когда я села в самолет. Когда я вернулась, Уэстон по-прежнему сидел за круглым столом. Он сделал какие-то пометки в списке, которые я ему вручила. И теперь строчил что-то в желтом линованном блокноте, попутно просматривая в телефоне список контактов. Я вручила ему кофе и бумажный пакет с маффином, снова улыбнувшись душой. Я попросила подогреть твой маффин. Надеюсь, ты не против? Кстати, в пакете несколько порций сливочного масла. Лоб у него пошел морщинами. Классно, спасибо. Я присела напротив, сняла пластиковую крышку со своего кофе и взяла ручку. Может быть, начнем с моего списка? Когда закончим, ты расскажешь, как вчера прошло с профсоюзом и чем я могу быть полезна. «Ну, допустим...» Следующий час я пересказывала Вестону то, что открыл мне Луис. Когда я закончила, он откинулся на спинку стула. «Ну и работенку мы себе выбрали». «Да уж, но я считаю, из нас выйдет хорошая команда. И мы быстро приведем заведение в божеский вид». «Ты так считаешь?» «Безусловно. Если кто и разбирается в гостиничном деле, так это мы». Ведь мы всю жизнь варимся в гостиничном бизнесе. Это у нас в крови. Я связалась с двумя подрядчиками. Проверенные люди. Ни один отель стерлингов ремонтировали. И пригласила одного из них на два часа. Терраса над банкетным залом сама себя не построит. Почему это обязательно должны быть ваши подрядчики? Я был в одном из ваших отелей с месяц назад. Интерьер оставляет желать лучшего. Моей инстинктивной реакцией было вспылить, но я подавила гнев и проигнорировала оскорбление, применив конструктивный подход. «Я тебе вот что скажу. Нам в любом случае нужно из чего-то выбирать. Так пригласи одного-двух своих людей. Посмотрим, что они запросят по деньгам и какие сроки поставят». Вестон снова поколебался. «Ну, ладно». Мы обсудили другие дела, не терпящие отлагательств, в том числе как быть с работником, которого Луис подозревал в кражах мелкой наличности, и кем заполнить пять ключевых вакантных позиций, в том числе двух персональных помощников. Еще я сегодня должна была встретиться с нашими стерлинговскими аудиторами и юристами, которым предстояло начать комплексную финансово-юридическую экспертизу активов «Герцогини» дабы моя семья смогла определиться с суммой предложений. Без особых разногласий мы с Вестоном договорились, в какие кабинеты рассадим его и моих экспертов. Затем составили ряд контрпредложений профсоюзу. Словом, утро прошло на удивление продуктивно. Ну ладно, я собрала бумаги и постучала краем стопки по столу, чтобы их выровнять. Неплохо посидели. Пойду посоветуюсь с Луисом, где мне устроиться? а с тобой увидимся, когда придет первый подрядчик». «Ты не хочешь этот офис?» — недоверчиво спросил Вестон. Я встала. «Судя по всему, его уже облюбовал ты. Найду себе другой. Невелика важность». По-моему, Вестон готов был пощупать мне лоб. Решив, что я достаточно заморочила ему голову, я уточнила. «Ну что, в два часа?» «Да, я могу задержаться, но приду». Тут уже я заподозрила неладное. У тебя что-то запланировано? Вестон встал и отошел обратно к письменному столу, избегая встречаться со мной взглядом. У меня встреча в городе. Какая встреча? Такая, что не твое дело. Вернусь, как только смогу. Не в силах скрыть раздражение, я вышла из кабинета. Я тут выкладываю все карты на стол. А этот мелкий засранец припрятал пару козырей и, небось, мухлюет за моей спиной. Дружелюбие обещало стать нелегким проектом. Сэм Болтон брал строительные подряды для моей семьи. Сколько я себя помню. Но я не знала, что компания подряды Болтона успела превратиться в Болтон и сын. Трэвис, сын Сэма, представился и пожал мне руку. Я сочла, что он хорош собой. Не как строитель-работяга, который машет молотком, а скорее как молодой начальник, но все равно хорош. «Рад знакомству», — сказал он. «А я и не знал, что у Ильи есть дочь». Трэвис не хотел меня обидеть, но удар попал в цель. «Отец все еще надеется, что я опомнюсь, повяжу фартук и сяду дома готовить мужу ужин, как полагается женщине». Трэвис улыбнулся. Надеюсь, я не позволю себе лишнего, если скажу, что мне доводилось работать с вашим братом Спенсером. Словом, некоторые мужчины просто созданы для кухонных фартуков. После этого я сразу прониклась к Трэвису симпатией. Сводный брат, подчеркнула я, и на кухне у него подгорит решительно все. В глазах Трэвиса появилось особое выражение. Ну, когда понятно, что собеседника интересует не только бизнес. Но он держался образцовым джентльменом, пока я водила его по замороженной стройке. Трэвис приехал рано. Его отец подоспел через несколько минут. еще я пригласила Лена, начальника нашей службы эксплуатации. И он подробно рассказал, что уже сделано и что еще предстоит закончить. А куда делся первый подрядчик? — спросил Трэвис. — Каждая инспекция выявляла новые недостатки, — ответил Лен. — Мисс Коупленд была недовольна постоянно отодвигавшимися сроками и уволила подрядчика с намерением нанять нового. Она мне говорила, что уплатила новому подрядчику аванс, но работы так и не были начаты. Я мысленно взяла себе на заметку выяснить, в самом ли деле неведомый халтурщик получил деньги и не приступил к работе. Все остановилось 14 месяцев назад, когда мисс Коупленд стала хуже. «А когда зал должен быть готов?» — спросил Сэм Болтон. «Через три месяца», — ответила я. Трэвис высоко поднял брови, а его отец шумно выдохнул и покачал головой. «Это придется работать в две смены, а значит платить ночной тариф. Потом сверхурочные двум прорабам». Им придется вкалывать по 12 часов, ну и прочие плюшки, которые запросит профсоюз. «Но это возможно? Успеть к сроку?» — спросила я. «У нас тут запланированы банкеты первые через три месяца, и отменять крайне нежелательно». Сэм огляделся, скребя подбородок. «Не стану лгать. Я не люблю работать в таком режиме. Я не привык халтурить, чтобы побыстрее вышло». Многое будет зависеть от субподрядчиков. От этого никуда не деться, но при дополнительных затратах, думаю, мы сможем уложиться в три месяца. Надо прямо сейчас ехать трясти строительный департамент, узнавать, какие проблемы выявила последняя проверка, и взять у них чертежи. Короче, можно попытаться взяться. Когда вы предоставите мне смету? Через пару дней. Я вздохнула. Тогда а за дело? Вестон появился, когда я прощалась с Болтонами. Ничего себе, немного опоздал. Но я не стала цепляться и даже улыбнулась, знакомя собравшихся. Вестон и Сэм начали обсуждать общих знакомых и виды работ, которые обоим были не в новинку. Я отпустила Лена и осталась говорить с Трэвисом. «Неужели я слышу британский акцент?» — спросил он. Я не верила, что у меня акцент. Но Трэвис не первый, кто об этом спрашивает. А ведь я прожила в Лондоне всего шесть лет. «У вас тонкий слух», — я улыбнулась. Я родилась и выросла в Нью-Йорке, но несколько лет жила в Лондоне. Видимо, нахваталась. «Что привело вас в Лондон?» «Работа. У нас там отели. Плюс мы с отцом лучше ладим, когда находимся на разных континентах». Трэвис улыбнулся. «А почему же вы вернулись?» «Из-за герцогини. Да и время пришло. Мне захотелось перемен». «Не тех, которые подразумевают кухонный фартук на вашей талии». Я засмеялась. «О, нет!» Краем глаза я замечала, что Вестон на нас поглядывает. Я перехватила его взгляд второй или третий раз за пять минут. Он явно следил за нашим разговором, Когда Болтоны ушли, Вестон покачал головой. Эти двое нам не подходят. Что? Это еще почему? Они составят смету за несколько дней и уложатся в наши нереальные сроки. Моя семья с ними много лет работает. Они абсолютно надежны. Чего еще можно желать в такой ситуации? Да вот вибрация от них какая-то нехорошая. Какую это вибрацию от них ты ощутил? Не знаю. Не стоящее доверие должно быть. Это идиотизм. Они могут подать заявку на подряд, но пусть не рассчитывают, что я отдам им свой голос. Руки у меня сами уперлись в бока. А кто, по-твоему, годится для этой работы? Дай-ка предположу: кто-нибудь из локвудовских подрядчиков. Вестон пожал плечами. Чем я виноват, если наши подрядчики лучше. «Лучше? И откуда тебе знать, кто лучше, а кто хуже на этом этапе работ?» «Если бы ты внимательнее смотрела, что происходит вокруг, а не строила глазки сыну подрядчика, у тебя сложилось бы такое же мнение». «Глаза у меня полезли из орбит. Надеюсь, ты шутишь?» Он пожал плечами. «Страсть слепа! Ну еще бы, иначе стал бы я с тобой спать». Глаза Вестона потемнели, расширившиеся зрачки закрыли большую часть голубой радужки. Я почувствовала, как щеки у меня запылали от гнева и... О боже! Под ложечкой я ощутила чертов характерный трепет. Мой организм сошел с ума. На лбу выступил холодный пот, а по телу будто побежали искры, как по рождественской елке. Да что за ерунда! «Серьезно? Нет, я сказала нет». Голова пошла кругом от безумной реакции тела. Взгляд Вестона опустился на мою грудь. Я чуть не сгорела со стыда, увидев, что у меня торчат соски. Маленькие предатели стояли по стойке смирно, приветствуя этого поганца через блузку. Я скрестила руки на груди, но было слишком поздно. На лице Вестона расплылась широкая лукавая улыбка. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и досчитала до десяти. Когда я снова поглядела на Вестона, он по-прежнему улыбался, но брови были сведены, а лоб наморщен. «Если ты надеешься, что я растворюсь в воздухе, вынужден тебя разочаровать», — сообщил он. С языка готово было сорваться. «Да, это не с моей удачей». Но вместо колкости я ослепительно улыбнулась. Вернее, постаралась улыбнуться. Выражение лица Вестона подсказало, что у меня скорее получилась маска-маньяка Джокера. Не переставая улыбаться, я сказала сквозь зубы. «С какой мне стати? Хотеть, чтобы ты исчез? Ты же мне так помогаешь!» «С нетерпением жду встречи с твоим подрядчиком». Не зная, сколько я еще выдержу и не сорвусь, я развернулась и пошла к двери, бросив на ходу. «Хорошего дня, Вестон!» «Не забудь о сегодняшнем ужине, Фифи!» — отозвался он.